в 3 километрах вдней разрозненные струи сливались в один извивающийся поток, несущийся в 2 километрах над старыжевым каньоном. До скалы оставалось ещё 2 километра. Каменная преграда стояла в самой узкой части каньона, где давление возрастало до максимума, а у пенищей сирики имелся только один выход. Джастина провела гиперглайдер над самой водой и смотрела вниз, не веря своим глазам.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 В отчаянной попытке сохранить стабильное положение в геозоре воздуха. Вода, отвергая силу притяжения, поднималась, соответственно, по скале вместе с ней. Хоть управление гиперглайдером и поглощало всё её внимание, Джастина потратила пару драгоценных секунд на то, чтобы полюбоваться невероятным явлением водопадом, несущимся вверх. На высоте около 5 км пенящийся каскад воды начал оседать. Скорость ветра и давление стали падать. Всё это время джастина держала курс строго по центру. Гиперглайдер взлетел над скалой, оставив позади две гигантские волны воды и тумана, лебедиными крыльями падающими на нижние склоны вулкана. Только в центре вихря ветер снова завыл, швыряя машину вперёд и вверх. Внизу под ней стала видна громада горы Геркуланом. Мрачный участок раздробленного в гравий камня тянулся вдоль каньона на десятки километров. Унылая серость постепенно уступала место более оживлённым пятнам цвета охры и зелени. Там смогли отвоевать себе место самые стойкие растения. В за мельчайшие трещинки цепко держались корнями крошечные травинки, а дерзкие колонии тропического мха облепили огромные булыжники.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 До земли оставалось едва ли больше 500 м. Смерч впереди неё снова вильнул в сторону. Она знала, что ещё пару секунд он останется на том же месте, и рывком передвинула джойстик вперёд, нацелив нос точно в центр столба. В последний момент она круто повернула вверх. Горизонт рухнул вниз, оставив перед ней только небо, сменившее бирюзовое сияние на невероятно глубокий индиго.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 Виртуальная графика указывала на слабые вибрации, компенсируемые бортовой аппаратурой. Ускорение до боли прижимало её к сиденью. Уже через несколько мгновений гиперглайдер выскочил из верхушки смерча, словно ракета из пусковой шахты. За очень короткое время, проведённое в сердцевине смерча, его скорость удвоилась. Моторы снова заработали, предотвращая вращение.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 вершина, которая находилась в 9 километрах над горой Геркуланом. Джастина наблюдала, как падают показатели давления, пока приборы не зарегистрировали снаружи полный вакуум. Цвет неба вместо синего стал чёрным. Вокруг повсюду сверкали звёзды, а кабину заливал ослепительно яркий солнечный свет. Контраст поражал воображение.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 Нижние склоны вулкана скрывались под пеленой туч. Далеко позади ураган, вырываясь из сторожевого каньона, буйствовал над каменной преградой. Повернув голову вправо, она смогла взглянуть в кратер вулкана Титан. В самом его центре дьявольским огнём мерцали отблески лавового озера, наполовину закрытого густым чёрным дымом. Толстые чёрные щупальца тянулись вверх, частично рассеивались у края кратера.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 Ложила несколько разрозненных слов от групп, поднимавшихся на лишённые воздуха колонны. Восхождение на Геркуланум являлось ещё одним из основных развлечений дальний. Подъём был не слишком труден. Склоны достаточно пологие, а уменьшенная сила тяжести обеспечивала приезжим из других миров лёгкую прогулку. Однако на последнем отрезке пути приходилось надевать скафандры.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 Со своего великолепного наблюдательного пункта Джастина могла видеть и протянувшийся к югу горный хребет Дессо, из-под мягкого водоворота облаков торчали его невысокие острые вершины. Они стояли на страже огромной пустыни, расположенной южнее экватора, холодной и неприветливой области, почти лишённой облачности. Дальше к востоку были заметны моски зелени.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 Зелень же, которую заметила Джастина, была привиена сюда издалека в почти мёртвый мир. Гиперглайдер тихо и плавно парил над высокими скалами Трона Афродиты, преграждавшей путь к вершине Геркуланума с восточной стороны. На несколько километров ниже вулкана поясовало кольцо ледников, растянувшиеся на голых скалах на сотни метров. Солнце, отражаясь в зернистом раздробленном льду,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 охватившей её во время полёта над вулканом пора было принимать практическое решение с такой высоты она легко могла пролететь ещё 4 или 5 сотен километров и избежать близости вулкана но если продолжать двигаться в том же направлении она окажется в горах десо тогда как поворот на юг или север приведёт её в разделившиеся потоки урагана кроме того надо считаться с расстоянием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 Из пелены облачности гиперглайдер вырвался уже над поясом сосновых лесов. За ними Джастина различила просторные луга. Там было бы легко приземлиться, но высота ещё слишком большая, будет холодно. По мере снижения луга становились всё более пышными и зелёными. Налетавшие с нижних склонов гор порывы ветра сильнее встряхивали гиперглайдер. Среди травы стали попадаться кустарники и деревья, быстро переходящие в густые тропические леса, словно покрывалом затянувшие восточную часть подножия вулкана. Глядя вниз, Джастина различала черные точки птиц, порхавших среди вершин деревьев. Гиперглайдер находился уже в 8 тысячах километров от точки старта, и это по прямой линии.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 Жастина автоматически отреагировала на опасный наклон по воротам крыльев. Маленькая су дёнышка неохотно послушилась, и она усилила манёвр. Отведя взгляд от панели Жастина выругалась. Гиперглайдер уже летел над открытой площадкой и резко терял высоту. Затем все дисплеи вновь ожили, и органы управления снова заработали нормально. Она приступила к посадке. Крылья повернулись почти на 90 градусов, погасив оставшуюся скорость практически до нуля. Машина словно налилась свинцом и стала стремительно падать. На 20 м от земли она снова выдвинула крылья. Они превратились в гигантские тонкие вогнутые треугольники, обеспечив наибольшую подъёмную силу, какая только была доступна при критически малой скорости. Посадочное шасси выскочило вовремя. А потом машина ещё 40 м тряслась по земле, пока не замерла окончательно. Крылья и стабилизатор втянулись в свои гнёзда. Жстины с облегчением выдохнули. С громким шипением разошлись герметичные крепления кабины, и купол медленно поднялся. Затем с пальцев сошли слои пластика, и она выпустила рукоятки управления. Отстегнув застёжки, сняла шлем. А когда откинула с албом мокрые от пота волосы, с её губ сорвался нервный смешок. Вся электроника гиперглайдера снова работала нормально. Её гиперглайдер приземлился на покатом косагоре среди травы и каких-то растений с пурпурными листьями, достававшими почти до середины фюзеляжа. В 20 м слева журчал ручей. От горячего влажного воздуха она снова вспотела.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 Овлажность. Она сделала глубокий вдох и начала выпутываться из полётного скафандра. Л. Дворяцкий тем временем привёл в действие локализатор. Позади открытой рубки на фюзеляже разошлись небольшие створки, и оттуда выскользнул свёрток блестящей ткани. Он быстро раздулся в блестящий сапфировый шарик и взмыл в небо, таща за собой тонкую проволоку антенны.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 Так что этот костюм здесь вполне подойдёт. На запястье она носила подарок последнего мужа. Многофункциональное устройство в виде браслета из малметала с изумрудами по краю. Она со смехом вспомнила, как использовал его колоссальные возможности на распродажах в крупных универмагах и отсутствие чувства юмора у мужа ускорившее их развод на несколько лет. Браслет мягко защёлкнулся. и его точечный контакт подсоединился к ее ОС-татуировке. Возможности ее Л-Дворецкого мгновенно возросли в соответствии с мощностью системного блока. Тогда она приказала открыть грузовой отсек гиперглайдера, расположенный под кабиной, и проверила имевшиеся в наличии запасы. Вспомогательным экипажам может потребоваться до трех дней для ее обнаружения, а у нее имелся запас пищи на неделю, И сухие пайки ещё на 30 дней. Хотя она надеялась, что ей не придётся ими воспользоваться. Прямо под крышкой грузового отсека туристическая компания приготовила ей в подарок бутылку охлаждённого шампанского в термопакете и коробку шоколадных конфет. Подарок ей понравился, но в первую очередь она достала из личных вещей солнечные очки. Дорогую вещицу в виде стального ободка, плотно прилегающего к лицу, и точес надела их. Вслед за очками появилась старая потрёпанная шляпа. Она купила её в Австралии несколько десятилетий назад. Эта нелепая дешёвая вещь повидала больше планет, чем видят обычные люди, и под разными солнцами выгорела почти до бела. Ну ладно. А что же всё-таки случилось с электроникой?